Глава 25 На постоялом дворе только и было разговоров, что о пожаре. Гости охали и ахали, выслушивая рассказы очевидцев. Приведи нас разговоры смолкли. Все уже были в курсе, что мы из СМЕРШа, и потому старались языки держать при себе. Переодевшись в сухое, кликнули девку из прислуги и договорились о стирке. Служанка заверила, что завтра все будет вычищено и отглажено. «Но повозиться придется, господа хорошие», – выразительно добавила она я протянул ей медяк. Она взяла его, но все равно продолжила стоять, прижимая к правому боку деревянный тазик с водой. Я хмыкнул и отдал ей второй медяк. «Другое дело», – удовлетворенно кивнула она. Если господам еще что понадобится, дайте знать, я ведь не токмак стирки и глажки приучна». Девица распрямилась и выпитила вперед все свои богатые природные достоинства. «Любуйтесь смело, за просмотр денег не беру». Я нервно кашлянул, почесал небритый подбородок. Э -э, буду знать. Но сегодня, спасибо, ничего больше не нужно. Как скажете. Равнодушно изрекла она и удалилась. Знойная женщина, <свят> улыбнулся я во след. Вань, ты как собрался? Я готов. Появился в дверях предок. Тогда пошли ужинать. Заняв свободную лавку, подозвали хозяина и сделали заказ. Послушай, Вань, ты только не обижайся, заговорил я. Он насторожился. Ты это Чего? «Удумал что-то?» «Удумал. Хочу тебя в Петербург отправить с докладом». «Так...» Та Иван в себя не мог прийти от изумления. «Меня, значит, в Петербург, а сам что?» Я склонился к нему и тихо произнес. Саперского буду брать. Если повезет, то и воеводу освободим. А я, выходит, в это время в столице прохлаждаться буду». Обиженно проворчал предок. «Молодец, здорово придумал. Вань, я же тебя просил, не обижайся!» Это пока так, размышление вслух. Окончательное решение от тебя зависит. Хорошенькие у тебя размышления. Избавиться от меня хочешь? Не глупи. Сначала резоны мои выслушай. Я виновато посмотрел на брата. Иван выдержал паузу, но все же кивнул. Валяй, приводи свои резоны. Все просто. Во-первых, необходимо доложиться начальству. Убийцу настоятеля мы, как ни крути, нашли. Доказательства в протоколах допроса Сапежского. Второе. Дело о смерти князя Четверинского. Его мы тоже разрулили, и о нем тоже необходимо доложить наверх. И лучше, если это сделает кто-то из нас. Тут ни бумаги, ни стороннему человеку верить нельзя. Третье. Нападение на полицейский отряд, похищение воеводы и бегство саперского. Дело, как у нас говорили, резонансное. Бросить все на произвол судьбы не получится. Надо им заниматься. «Давай ты в Петербург поедешь, а я останусь искать саперского, сказал Иван. Как тебе такое предложение, а? Я отрицательно помотал головой. Не пойдет. Сюжет тебя по должности старше. Иван обидчиво закусил губу. Как-то не по ты. Вань, не дуйся. Служба есть служба. Я думал, у тебя есть понятие, он хмуро буркнул. Понятие есть, вот желания нет. Хочешь, чтобы я тебя тут одного бросил? Не хочу, просто у меня выбора нет, и к тому же поиски могут затянуться. «Вдруг ты еще успеешь возвернуться и присоединишься снова», – подсластил пилюлю я. Предок повеселел. «Си вариант мне больше нравится. Я быстро обернусь». О, вот и договорились», – облегченно вздохнул я. «Тогда готовься к поездке. Думаю, чем раньше отправишься, тем лучше». «Не, что прямо сейчас», – испугался он. «Зачем? Завтра с утра и поезжай на свежую голову». «Завтра, так завтра. Тяжело тебе без меня придется, Петя», – с сожалением сказал Иван. Положиться не на кого. «Что есть, то есть», – сказал я задумчиво. «Впрочем, капрал вроде толковый. И сабри махать может, и голова есть. Но тебя не заменит, это факт. Ты у меня единственный и неповторимый. Однако, не надейся, не передумаю. В Петербург надо ехать». «Да я ж не спорю», – смутился предок. Только мы, мы не все с тобой обговорили. Например, хотя бы тестамент. Что про него сказывать?» Я неожиданно для себя зевнул. «Спать охота». Но сначала бы баньку принять. Эй, хозяин! Тут появился мгновенно, будто ждал. Остановился, как вкопанный, и угодливо склонил голову. Чего изволите, господа? Хозяин был насад и преисполнен услужливости. В баньке помыться по-человечески изволим. Сообразишь для нас? Для дорогих гостей не сообразить. За кого у меня принимаете? Будет вам банька. Я словно чувствовал, с утра велел растопить. И венички у меня есть, самолично ломал. «Душистые!» – мечтательно поводил носом он. «Петь, а ты уверен, что париться на полный желудок – хорошая идея?» – спросил Иван. «А мы потом поедим. Все как раз приготовится». «Правда?» – подмигнул я хозяину. «Правда, правда?» – закивал тот. Минут через десять нас позвали в баню. Я с удовольствием забрался на полог, вытянулся во весь рост. Иван приготовил веники. Они впрямь казались душистыми. «Готов?» – спросил братец. «Готов». Тогда держись. Пусть и топили здесь по-черному, да так, что до покрытой сажей стенки дотронуться невозможно. Кожу оставишь. Париться все равно было сплошным удовольствием. Никакое купание в речке не заменит настоящей русской бани.